Глава тридцать вторая. На шум прибежали Мария и Дмитрий. Они тоже чуть не легли на пол от смеха, когда увидели, как один из лучших оперативников Ордена, прыгая на одной ноге по полу, усеянному перьями, пытается оторвать от себя озверевшего пушистого домового. А Ника в это время валяется на кровати, умирая от смеха, который уже грозил перерасти в истерику. «Я тебе не прощу, Перл. Ты маленький мохнатый гаденыш. Я тебе это припомню». Продолжал орать на домового Алекс, тщетно пытаясь отцепить его от себя. «Пирл, немедленно прекрати!» Сквозь смех едва смогла проговорить Мария, пытаясь придать своему голосу наиболее грозный тон. «Дима, помоги ему!» Кивнув на Алекса, попросила она Дмитрия. Дмитрий, согнувшись пополам от смеха, пришел на помощь другу. Он подошел к Алексу, схватил двумя руками распаленного в бою домового и сжал пушистую шею. «Сам отпустишь или придушить?» Все еще смеясь, спросил он Пирла, чуть сильнее сжимая захват на его шее. Поняв, что бой проигран в неравной схватке, Пирл выпустил, наконец, свою добычу из зубов. Тихонько пискнул и попытался смыться под кровать. Но на полпути к убежищу он был перехвачен Марией, которая с помощью своего дара, телекинеза, поймала его невидимым энергетическим лучом и пришпилила барахтующегося домового стенки в двух метрах от пола. «Предупреждаю тебя в первый и последний раз Перл. суровым тоном произнесла Мария. «Еще раз побеспокоишь Веронику или Алекса, и я вышвырну тебя из этого дома. Ты сам знаешь, как много в наше время бездомных домовых, и любой из них с радостью займет твое место. Так что прекрати свои проделки или будешь искать для себя убежище на свалке, в картонных домиках бомжей. Ты меня понял?» В ответ Домовой что-то тихо и грустно пискнул, с сожалением и тоской взглянул глазами бусинками на Нику и понуро опустил ушки. Все наблюдающие эту сцену чуть вновь не расхохотались, все кроме Алекса, который, сидя на стуле, пытался своей энергией вылечить пострадавшую ногу. Заживление от острых зубов Домового шло очень медленно и с большим трудом. И Дмитрий снова пришел ему на помощь, протянув руки над раной. Совместными усилиями они добились полного заживления несчастной пятки. Мария, наконец, отпустила паникшего домового на пол и сурово скомандовала «Марш в свою коморку!». Мария была единственным человеком в Ордене, которому Перл испытывал страх, уважение и благоговение. Поэтому он, не пререкаясь, покорно и понуро отправился назад, в тот самый угол, из которого недавно материализовался и очертания его пушистой серой фигурки растаяли в воздухе. «Прости за беспокойство, Вероника», — извинилась за обильного домового Мария. «Не волнуйся, он тебя больше не побеспокоит». «Ты в порядке, Алекс?» — обратилась она к жертве нападения и, получив в ответ утвердительный кивок, сказала. «Тогда всем спокойной ночи. Отдыхайте, ребята». С этими словами Мария вышла за дверь. «Поздравляю, Алекс». С широкой улыбкой произнес Дмитрий. «Ты войдешь в историю. Ведь это первый случай нападения домового на человека. Чем ты его так разозлил? Ты что, хотел его ощипать?» Спросил он со смехом, показывая наваляющиеся на полу перья. «Тогда понятно, чего он так взбесился. Кстати, ты неплохо выбираешь себе противников по весовым категориям». Продолжая посмеиваться, Дмитрий тоже вышел из комнаты, оставив Нику и Алекса наедине. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. «Классное, наверное, было шоу», — сквозь смех сказал Алекс. «На моих дверях теперь можно табличку вешать. Осторожный, ревнивый домовой. Острые клыки и бешеный темперамент», — со смехом ответила ему Ника. «Может, натравить его на Дмитрия? Вот была бы потеха». Они оба вновь расхохотались, представив эту сцену. Немного придя в себя от смеха, Ника с сочувствием посмотрела на Алекса и спросила. «Ты в порядке?» «Да», — кивнул он ей. «Тебе помочь прибраться?» — спросил он, накидывая взглядом беспорядок в комнате. «Если скажешь, где взять совок и веник, то буду тебе благодарна", ответила девушка, смахивая перья со своей кровати, со стола и стула на пол. «А еще неплохо было бы где-нибудь взять иголку с ниткой» сказала она, показывая на разорванную подушку. «Хорошо, я сейчас принесу», — пообещал Алекс и вышел за дверь. На полу посреди комнаты Ника заметила красные пятна и, приглядевшись внимательнее, поняла, что это была кровь. Кровь Алекса из его несчастной прокушенной пятки. «Бедный. Наверное, ему было очень больно. А я хохотала, как ненормальная». Девушка почувствовала укол совести. Надо будет извиниться перед ним.